Глава 45. Интерлюдия. Призрачная возможность. Серьёзные потери и только отдельные, если не сказать, единичные трупы. Куда делись остальные, гадать не приходилось. Всё было кристально ясно. Некромант оправдывал своё мерзИТЕЛЬНОЕ прозвище, заставляя серого едва ли не скрипеть зубами. Вторая атака за два дня. Трупы своих собственных бойцов Некромант, будто в насмешку, оставил тут. И хотя они имели тенденцию обращаться в ничто, некоторые все же удалось изучить. Каменные статуи, одинаковые на лицо, но дерущиеся с напором живых или мертвых. Кажется, Некромант управлял ими, как и своими зомби. Техномагия свершения. Теперь две самые большие угрозы городу и его власти объединились. Впрочем, грех жаловаться. Во-первых, Серов успел провести переговоры с Александром Гвином и пришел к достаточно выгодному соглашению. А во-вторых, материала, который так требовался его начальству, здесь было предостаточно. Теперь уж ни у кого не возникнет идиотских навязчивых идей, будто некромант, Герой и защитник простых людей. «Валентин Михайлович!» – позвал Серова один из его помощников, выходя из кабинета. Еще несколько дней назад кабинета Ларина, а сейчас его собственного. «Все чисто, ловушек нет, но есть кое-что интересное». «Вы про дыру в стене?» – поморщился Серов. «Да, я уже видел на камеру». А ведь это еще с десяток вопросов. Что хранил здесь Ларин? Откуда некромант узнал про тайник, который он не смог найти сам? А ведь первое, что он сделал после смерти Ларина, так это провел полный обыск его кабинета с применением и магии, и техники. Как теперь враги смогут использовать содержимое сейфа? С какой стороны ждать удара? Пройдя внутрь, Серов уставился на двух людей в форме и закрытых масках, которые водили вокруг дыры своими анализаторами. «Ну и?» – грубо и резко спросил он. «Есть хоть какая-нибудь подсказка?» «Не особо, господин Серов», – отчитался один из специалистов. «Магический фон настолько слаб, что стена его полностью перекрывала». И то нельзя сказать, фанила содержимое сейфа или же он сам. Значит, это так и останется загадкой. По крайней мере, до тех пор, пока некроман с дружками не применят то, что нашли там. Если Ларин хранил это что-то в таком большом секрете, значит в документах искать бесполезно. Очередное упущенное преимущество. Очередной плюсик на стороне врага. Настроение портилось, даже несмотря на сегодняшние успехи. «Идите отсюда!» – скомандовал Серов, садясь за абсолютно пустой стол. «Все, что можно замерить, вы уже замерили. Достаточно!» Он водрузил на столешницу ноутбук и принялся его включать. Дыра в стене смотрела прямо на него, как лишнее напоминание о том, что он недостаточно усерден. К тому моменту, как он вышел на связь с начальством, все лишние персоны из кабинета уже убрались. «Получилось!» – быстро заговорил он, прежде чем Ольга или Владимир успели сказать хоть слово. «Некромант совершил налет на наш штаб, и нам удалось заснять его. Да, он, собственно, и не прятался, и...» «Спокойно!» Владимир Леонидович глядел на него сурово и с легким раздражением. — Валентин, во-первых, не тараторьте и не чистите, вы не школьник у доски, а во-вторых, соблюдайте иерархию. — Школьник, значит? — Хорошо. Серов сделал глубокий вдох и только потом кивнул. — Вы просили предоставить вам материалы, компрометирующие некроманта, и я заполучил их. «В настоящее время все записи извлекаются с камер и сортируются. Думаю, это займет в самом худшем случае два часа. А скорее всего, гораздо меньше». «Серов!» Ольга Валерьевна поглядела на него и поправила свою прическу. «Вы там совсем завоевались в Москве? Не смотрите международные новости?» «Вы о визитёре?» Серов скривился, как лимон укусил. «Да, я видел этот репортаж, но пока о нем ни слуху, ни духу. Да из чего бы он появился здесь? Не понимаю, вам что хочется, чтобы...» «Даже если он не появится», — нервно хмыкнул Владимир Леонидович. «Даже если он вообще не появится, о некроманте второй раз заговорила мировая общественность». Он и так был фигурой, которая приковано все внимание. А теперь его все герой первых полос. «Это политика, Серов!» Ольга Валерьевна продолжала сверлить мага взглядом. И это вызывало в нем дичайшее раздражение. «Да что они все там себе думают?» «Политика! И пока... пока мы еще удерживаем власть в стране!» «Элита под нами на 70%, а муры слишком далеко и придерживаются политики невмешательства, поддерживая инициативы тех, кто сейчас у власти». «Но всё может измениться», – кивнул Владимир Леонидович. «Вот и ещё одна вещь, которая выбешивала Серова. Манера подхватывать друг у друга, говорить синхронно, будто по сценарию». Сразу возникает такое ощущение, будто перед ним учителя, говорящий ему, малому ребенку, элементарные простые истины. Общественность сейчас ждет действий визитера и некроманта. «И что?» – не выдержал наконец Серов. «Что произойдет, если общественность разозлится? Хотите сказать, они нападут на нас? Кто? Штаты? Канада?» «Может, Великобритания?» «Это один из вариантов», – подтвердила Ольга Валерьевна. «События в Москве не прошли даром. Мы по-прежнему остаемся сильной страной, но мы пережили несколько мощных ударов, и кто-нибудь может решить, что это удачный момент для нападения». «Но другой вариант», – тут же подхватил Владимир Леонидович. «Это бесконечная череда дипломатических разрывов и протестов. Эмбарго, санкций и прочего. И знаете, что станет итогом?» Он выразительно поглядел на Серова, явно ожидая ответного вопроса. «Что?» После некоторой паузы сдался маг. «Возвышение некроманта, вот что!» Припечатал глава Святой Руси. «Все просто. Они предложат ему место у себя, мол, на родине его не ценят. И вот и то. Мы окажемся, извините, в полной жопе с дипломатической и экономической точек зрения, а некроман станет на шаг ближе к власти. Этого мы хотим». Он хрустнул костяшками пальцев. «Поверьте, Валентин, я отлично понимаю, что вами движет. «Я тоже хочу уничтожение этого демона, и мне крайне неприятно идти на поводу у общественности, но мы вынуждены». «А визитер?» — Серов был полон решимости переубедить начальство. «Он же... Кто он вообще такой? Еще один некромант?» «Все сходится. Обычный парень вдруг пробудился. Странные слишком могучие силы. «А еще это заявление отдает дешевыми американскими комиксами!» «Отдает», — согласился Владимир. «Еще как! Но эти комиксы теперь часть политики, и с ними нужно считаться. Например, кое-кто считает, что он пришел сразиться с сильнейшим искателем планеты, и в случае победы нападет на нас». «Но это же чистая научная фантастика!» «Двадцать лет назад научной фантастикой оказались врата, монстры и магия», парировала Ольга Валерьевна. «А среди верящих в такой вариант правительство Китая, например». «Короче», вздохнул Владимир Леонидович. «Вот что». Он помолчал, сложив руки перед собой, а затем четко произнес. «До утра». «Что?» — не понял Серов. «Простите, я... Что?» «Времени до утра», — кивнул Владимир. «У вас есть средства, способные убить некроманта? Или, по крайней мере, надежно пленить его?» «Одно экспериментальное оружие», — сглотнув, кивнулся Ров. Оно еще не протестировано. «Протестируйте», – отозвался Владимир Леонидович. И «Используйте. Если некромант исчезнет раньше завтрашнего утра, я смогу вывести ситуацию так, будто это было сделано до появления визитера или хотя бы до нашего сигнала». «Также мы свяжемся с Арлен Майер», – сообщила Ольга Валерьевна. «Будем надеяться, она согласится взять визитера на себя. Не знаю, зачем он прибыл, но сражаться с иномировыми тварями должны люди плоть от плоти этого мира, а не такие же иномирные твари». Серов сидел, обдумывая сказанное. «Сначала необходимость собрать доказательства, а теперь это». «А как же кадры, которые я добыл?» Поднял он глаза на начальство. «Они уже ничего не значат?» «После визитера практически», подтвердил Владимир Леонидович. «Мы можем продолжать свою политику и нарваться на международный скандал. Его объявят защищавшимся против нашего бесчеловечного режима, нас тиранами и диктаторами». Он вздохнул. «Поймите вот что, Валентин. Некромант не только человек или демон, искатель или иномирная тварь. Он прежде всего – сила, оружие. Мы враждуем с ним, поскольку видим его истинную сущность, и то лишь потому, что он допустил пару ошибок в самом начале. Но многие, даже зная о том, кто он на самом деле, захотят с ним дружить» из понятных и простых соображений. «До утра», — повторила Ольга Валерьевна, — «и если вам кажется, что мы вас ограничиваем, поймите, насколько мы сами надеемся и молимся о том, чтобы до утра все действительно было кончено». Владимир Леонидович молча кивнул и отключил связь. Какое-то время Серов молча сидел перед монитором и лишь затем встал. «Ладно», – пробормотал он, – «раз такое дело, пора». Отчет о тайном бомбоубежище времен Союза попал к нему на стол только лишь вчера вечером. Вместе с рядом свидетельств и подозрений, малозначимых по отдельности, но весьма ценных вместе, он знал, если не на сто процентов, то на девяносто, Где скрывается группа бис? Можно было бы атаковать еще вчера, но... Главной мишенью были не они, а некромант. Через них можно было выйти и на тварь. Но, видимо, пришло время сделать это. Напасть на бис и поглядеть, придет ли некромант на помощь своим дружкам. Если да, применить оружие. Если нет, ну, по крайней мере, они обезвредят бис. Это, конечно, будет тяжелой миссией. Алина Соболь – воин и тактик, Кирилл Соколов – лучший убийца страны и, конечно же, Антон Денисов. Тот, кого его клан почитал почти святым, невзирая на маргинальные привычки и образ жизни, этот – самый опасный человек в стране, пожалуй. И времени до утра. Можно было бы все отложить, ничего не делать, не атаковать, а постараться извлечь выгоду потом. Но все-таки Серов был убежденным профессионалом. Он никогда бы не простил себе, если бы не использовал эту призрачную возможность.